Глава 11 Да. Мое признание смягчило напряженность. Оно будто струя озона освежила воздух. Еще бы. Такое признание возбудит интерес любого смертного. Подобное заявление, даже сделанное вскользь, обязательно приковало бы к себе внимание ученых. Новое, неслыханное, таинственное привлекает всех, даже самых отъявленных тупиц. Раньше тайна всегда связывалась с поиском сокровищ. Моя тайна могла дать той сто очков вперед. Ученому не пристало выражать удивление, выказывать волнение, проявлять излишний пыл. Он должен постоянно помнить о профессиональном достоинстве. Это закон. Поэтому мои приятели взяли себя в руки и скрывали свое нетерпение. Выдержав глубокомысленную паузу, как и подобает ученому, Луи приступил к делу, спросив нарочито спокойно. «Гек, как понимать твое заявление? В переносном смысле или в прямом? Как научный факт?» «Как научный факт?» «Если раньше ты не был холерным микробом, то кем же ты был?» «Американцем». «Кем?» «Американцем». Это звучит как-то неопределенно, мне непонятно. «Что значит «американец»?» «Человек. Э -э -э -э -э -э Это тоже непонятно. А ты, Лем, понимаешь?» «Ничего, хоть убей!» — с отчаянием в голосе ответил Лем. «Что такое человек?» .Eh... uh... — продолжал допытываться Людовик. «Существо, которое вам неизвестно. Человек живет на другой планете». «На другой? На другой?» — эхом отозвался Гулливер. «Что ты хочешь этим сказать?» то, что сказал. Он насмешливо хмыкнул. — Главный маляр — планета! — Удивил! — Ничего не скажешь! Просвещенные умы веками ищут родину микроба скромности, а теперь, Гек, ответ найден! Во мне нарастало раздражение, но я сдержался и сказал. — Я этого не говорил, Лем. Я не имел в виду главный маляр. — Как же так? — Послушай, Гек, я понятия не имею о главном маляре. Мне наплевать на главный маляр. Я там сроду не был. Что? Ты не не был, никогда не был. Я. Вот это да. А где же ты получил свое несуразное имя? Выдумал. Мое настоящее имя на него ничуть не похоже. Назови свое настоящее имя. Б-б-бксхп. Послушай, Гек, сказал Людовик. Зачем тебе понадобились все эти небылицы? Какая от них польза? Я был вынужден лгать, но почему? Если бы я рассказал всю правду, меня бы упрятали в сумасшедший дом, решили бы, что я с ума свихнулся. Не представляю, чтобы такое могло произойти. Почему правда должна вызывать такую реакцию? Потому что ее бы неправильно поняли и сочли ложью, выдумкой у Брось, Гек, не давай воли воображению. Полагаю, что тебя бы правильно поняли. Ты... Нет, это мне нравится. Всего минуту тому назад я открыл вам парочку подлинных фактов, и вы меня не поняли. Стоило мне сказать, что я родом с другой планеты, как Лем решил, что я говорю о главном маляре, этой ничтожной, жалкой глухомане, а я имел в виду, черт побери, то, что говорил другую планету. Не Блицовского, а другую планету. Ну и простофиля... — вмешался Гуливер. Другой планеты просто не существует. Многим микробам нравится забавляться теорией, будто существуют другие планеты. Но ты сам прекрасно понимаешь, что это всего лишь теория. Никто не принимает ее всерьез. Она ничем не подтверждается. — Нет, Гек, твой подход явно ненаучный. Прислушайся к здравому смыслу. Выбрось эти бредни из головы. — Я повторяю, это не бредни! «Существует другая планета. Я вырос на ней!» Но если это так, ты должен знать о ней очень много. Ты обогатишь нас знанием, поведав о ней». «Нечего насмехаться! Я могу пополнить сокровищницу вашего опыта так, как она никогда до доселе не пополнялась при условии, что вы будете слушать и размышлять, а не высмеивать все, что я говорю». «Это несправедливо, Лем, — сказал Людовик. — Кончай свои шутки!» Как бы тебе самому понравилось такое обращение? Ладно, продолжай, Гек, расскажи нам о новой планете. Она так же велика, как наша? Меня разбирал смех, и я притворился, будто подавился дымом. Это позволило мне кашлять волю, пока опасность не миновала. И тогда я сказал. Она больше Блицовского. Больше? Ну и чудеса! Во сколько раз больше? Это был щекотливый вопрос. Но я решил идти напролом. Она, видишь ли, так велика, что если оставить на ней планету Блицовского, не привязав ее где-нибудь веревкой и не пометив этого места, уйдет добрых четыре тысячи лет на то, чтобы ее отыскать. Пожалуй, даже больше. С минуту они взирали на меня с немой благодарностью. Потом Людовик сполз со стула, чтобы вволю волю нахохотаться, катаясь по полу, а Гулливер вышел за дверь, снял с себя рубашку и, вернувшись, положил ее, сложенную мне, на колени. У микробов это означает «Браво! Ты превзошел самого себя!» Я швырнул рубашку на пол и, обращаясь к обоим, заявил, что они ведут себя подло. Приятели тут же утихомирились, и Лем сказал. «Гек, мне и в голову не пришло, что ты это всерьез. И мне тоже!» — поддержал его Людовик, утирая слезы смеха. «Я его образить такое не мог! Ты захватил нас врасплох!» Потом они уселись на свои места, всем видом изображая раскаяние, и я готов был им поверить. Но вдруг Лем попросил меня рассказать еще одну небылицу. Будь на его месте кто-нибудь другой, я бы ударил его. Но смертоносных гноеродных микробов лучше не трогать, если есть возможность прибегнуть к третейскому суду. Людовик отчитал Гулливера. Потом они оба принялись умасливать меня, пытаясь вернуть в доброе расположение духа. и скоро добились своего сладкими речами. Трудно долго сохранять надутый вид, когда два приятеля, любимых тобою 10 лет, играют, как говорится, на слабых струнках твоего сердца. Вскоре расспросы продолжались, как ни в чем не бывало. Я сообщил им несколько незначительных фактов о своей планете, и Людовик спросил. Гек, каковы же действительные размеры этой планеты в цифровом выражении? В цифровом? Тут я пас, эти цифры на Блицовском не уместятся. Ну вот, снова ты за свои сумасброд. Подойдите к окну оба, посмотрите вдаль. Какое расстояние вы охватываете глазом? До гор, миль семьдесят пять. А теперь подойдите к окну напротив. Как далеко видно отсюда? Здесь нет горного рубежа, поэтому трудно определить расстояние на глаз. Долина сливается с небом. Короче говоря... Происходит бесконечное удаление и исчезновение в пространстве. Именно так. Прекрасно. Допустим, это бесконечное пространство символизирует другую планету. Бросьте семя горчицы где-то посередине и... Вина ему! Закричал Лем Гулливер. Вина? Да поскорее! Мельница лжи того и гляди остановится! То говорил практический ум. Ум, лишенный сентиментальности, рельсовый ум. если так уж можно выразиться. У него большие возможности, но нет воображения. В нем всегда царит зима. Впрочем, нет, не совсем так. Скажем, первая неделя ноября. Снега еще нет, но он вот-вот выпадет. Небо затянуто тучами. Временами сеется мелкий дождь, иногда проплывают туманы. Во всем неясность, настороженность, растущая тревога. Заморозки еще не ударили. но зябко, около 45 градусов по фаренгейту. Ум такого склада ничего не изобретает сам, не рискует деньгами и не проявляет заботы о том, чтобы осуществилось изобретение другого. Он не поверит в ценность изобретения, пока другие не вложат в него деньги и труд. Все это время он выжидает в сторонке, а в нужный момент вылезает вперед, первым получает акции на общих основаниях с учредителями и загребает деньги. Он ничего не принимает на веру, его не заставишь вложить деньги в фантастическое предприятие на самых выгодных условиях и поверить в него, но понаблюдав за ним, вы обнаружите, что он всегда тут как тут, и когда фантастика становится явью, получает на нее закладную. Для Лема Гулливера моя планета была фантастикой и останется фантастикой, но для Людовика, человека эмоционального, с богатым воображением, Она была поэтическим произведением, а я поэтом. Он сам сказал мне эти красивые слова. Совершенно очевидно, что я наделен прекрасным благородным даром, а моя планета величественный и впечатляющий замысел, фундамент, если так можно выразиться, ждущий своего архитектора. Гений, способный мысленно заложить такой фундамент, полагал он, может возвести на нем. Чарующий дворец, причудливое сочетание воздушных куполов и башен снаружи и диковинного интерьера. Умиротворенный дух будет витать там, исполненный благоговение, не замечая быстротечного времени. Ничего. «Вздор — Вздор! — прервал его Лем Гулливер. — Это как раз в твоем духе, Людовик XIV. Вечно ты готов строить замок из десятка кирпичей. Гек заложил большой фундамент, и ты уже доволен. Ты уже видишь отель, который Гек на нем построит. Но я другого склада. Когда этот кабак будет построен, я готов вступить в пай, но вкладывать в него деньги на этой стадии, дудки, у меня пока есть голова на плечах. — Ну, разумеется, — парировал Людовик, — это в твоем духе, Лем Гулливер. Мы тебя знаем и знаем, к чему ты клонишь. Ты всегда тянешь нас назад своими сомнениями. Ты отбиваешь охоту к любому делу. Если Гекс сумеет продолжить не хуже, чем начал, это будет самая возвышенная поэма мировой литературы, и все, кроме тебя, поверят в то, что ум, способный вообразить такой величественный фундамент, способен вообразить и дворец, создать диковинные материалы и божественно сочетать их. И ты говоришь о мельнице лжи. Еще придет день, когда ты, Лем Гулливер, станешь молить Бога не спасать тебе такую мельницу. «Бей, бей! Все шары в лунках, кроме девятого! Переходи на другую дорожку, приятель! Я разбит! Я уничтожен!» «Но все равно держу пари, что Геку не построить отель. Сейчас!» «Ты считаешь, что у него есть материалы для строительства. Это дело твое!» «А по-моему, если он заложил фундамент такой величины, спор не о том, что это прообраз дворца, а о том, воздвигнет ли он сам дворец!» Я не верю этому. Ты ведь не иссяк, Гек. Иссяк? Да я еще не приступал к делу. Ну как, Лем Гулливер, что ты на это скажешь? Скажу, что его слова еще не доказательства. Давай, Гек, пускай в ход свою мельницу лжи. Вот и все, что я скажу. Пусть дерзает. Людовик заколебался. Лем заметил это и бросил насмешливо. Ты прав, Луи. Не стоит его переутомлять. Я сомневаюсь не потому, что боюсь за него, Лем Гулливер. Не думай. Мне пришло в голову, что это несправедливо. Надо дать Геку передышку для восстановления сил. Вдохновение не вызовешь механически. Оно не является по команде. Оно скорее... можешь не искать оправдания. Ну и что с того, что он иссяк? Я вовсе не собираюсь давить на Гека. Дай ему передышку, пусть восстанавливает силы. Ты прав. Вдохновение не вызовешь механически. Нет, это вещь духовная. Поставь перед ним кувшин с вином. Мне он ни к чему, — сказал я, чувствуя, что должен прийти на помощь Луи. Я могу обойтись и без вина. Луи просветлел лицом. Так ты в состоянии продолжать, Гек? Ты вправду так думаешь? Я не думаю. Я знаю наверняка. Лем насмешливо хмыкнул и предложил мне... Как он выразился, «выплеснуть опивки».